Глава 9. После волны. День двухсотый. В это утро нас разбудил сначала звон сигнального колокола. Куска двутавра, что находился у наблюдательного пункта на сопке над пирсом. А потом... завыла самая настоящая корабельная сирена. Это был Иваныч. Нет, не так. Это подходил к Сахарному наш корабль. Он сначала подошел было к берегу, потом медленно развернулся и, увеличив скорость, устремился к Васиному острову. Потом, меняя курс, пошел обратно, какими то неимоверными зигзагами. И, сделав еще один небольшой круг, показал нам себя со всех сторон. Медленно пришвартовался к катамарану. Дети восхищенно кричали, взрослые размахивали руками. А Светлана, которая стояла рядом со мной, прижавшись, сказала... «Воображуля, твой Иван Иванович! Иди уж, встречай! А то, смотрю, аж подпрыгиваешь!» Я чмокнул ее в конопатый нос, и как был в исподнем и в калошах, так и побежал со двора к пирсу. Но Светлана крикнула меня и бросила мне бриджи со словами «Нечего население пугать!» и рассмеялась своим уже таким родным для меня смехом. Корабль, конечно, был красавец. Две мачты. Правда, паруса, изготовленные из чехлов от бассейнов, были только на одной. Высокая настройка между мачтами с открытым мостиком на ней. Кромированная бочка выкопной трубы от Кенвурта возвышалась выведенная над ютом на 2 метра. Я стоял у пирса, задрав голову и смотрел на реализованную нашу с Иванычем мечту. Но, ну, чего стесняемся-то? Склонившись с борта и подбегнув, спросил у меня Иваныч. Боцман, спустить трап с левого борта. Что-то заскрипело, зашуршали канаты по блокам. Из палубы выехал в бок, удерживаемый небольшой балкой деревянный трап. Он стукнул по палубе катамарана. По нему сбежал какой-то незнакомый парень и представился. «Боссман Строганов, Андрей!» Потом замялся и протянул мне руку, добавил. «Витальевич!» «Сергей Николаевич!» Ответил я и пожал ему руку. «Прошу, на борт!» Явно переигрывая, ответил боссман Строганов. Я поднялся по трапу и оказался на палубе из отлично подогнанных и покрытых каким-то темным составом досок. Меня встретил Иваныч, сияющий, как начищенный самовар, попыхивая торчащий из угла рта трубкой. «Света сказала, что ты старый выпендрежник», — сказал я, протягивая ему руку. «Так и сказала? Ну, почти». «Не, простительно», — ответил Иваныч, и мы обнялись. «Принимай судно, серый». «Ну, пошли. С чего начнем? И что это за боцман?» «Самый настоящий боцман. И, кстати, с того самого траулера Сынков. Он с тремя приятелями уплыл с траулера на мотоботе еще до начала формирования там банды. Ну и перебивались они потом в лесном на подработке разной». «Да ну!» – удивился я. «И как ты его нашел?» «Он сам меня нашел. Пару дней ходил у верфи и глазел». Ну, я и поинтересовался, мол, чего хотел. А он? А он так и сказал, что, мол, боцман и ищет работу. Нормально. Ну, а сам он как, кроме того, что боцман? Правильный парень. Я за две недели присмотрелся к нему. Да и приятели у него нормальные. Ну и хорошо. Я смотрю, кроме тех троих, что ты с лесопилки оставил, еще народ набрал? Да, Фима, кроме того, что хороший торговец, он еще, оказывается, и неплохим кадровиком оказался. Слухи-то ходят уже про сахарный. Люди идут к Фиме, но он всех не берет. Там все по-взрослому у него. Анкетирование, собеседование и всякое такое. Не ошибся я в нем все-таки? Да, Серый, похоже, что не ошибся. И каково количество народа на корабле сейчас? Идем ко мне в каюту, у меня там судовой журнал. Все по-взрослому серый, все по-взрослому теперь будет. Ну, пошли. На носу была небольшая настройка, из которой вниз уходило два трапа. Дам сюда, сказал Иваныч, указывая на левый трап. Это спуск на нижнюю палубу, где четыре каюты и кают-компания. А чьи каюты? Ну, естественно, капитанская. Важно, начал загибать пальцы Иваныч. Гостевая, радиста и твоя. Только серой, кроме как в моей, больше и присесть негде. Еще в процессе строительства. Да и в моей каюте, кроме стола, полки, табуретки, топчана и откидывающейся второй шконки, больше нет ни хрена. Даже двери нет. А направо трап куда? Кубрик для экипажа и общий камбус. И сколько предполагается экипажа? Минимум 6 человек надо. А кубрик на сколько рассчитан? Там шесть двухъярусных шконок, так что 12 человек поместится. Ясно. Камбус, говоришь? А кок есть? Конечно. Правда, Виктор очень ругался, но недолго. Володьку, что ли, взял? Ага. Довольно ответил Иванович. Да ты что, он же готовит, как... «Правильно, пусть занимается тем, что у него получается лучше всего, а люди всегда есть хотят». Мы спустились в узкий коридор, и Иванович указал на дверной проем. «Вот моя каюта, твоя напротив. Все каюты двухместные, если что». Мы зашли, я сел на еще пахнущий деревом топчан, а Иванович, достав с полки единственный журнал, сел напротив меня на табуретку. «Значит так», – начал Иванович перелистывать несколько страниц. На данный момент временный экипаж судна составляет 8 человек. Из них новеньких шестеро и 9 переселенцев. Постоянный экипаж сформируем, как только окончательно закончим с оборудованием и вооружением судна. «Ясно. Это что у тебя, схема судна?» Спросил я, указав на листок, висящий на стене, на котором в карандаше очень аккуратно была изображена схема. «Да, сейчас расскажу». Ну, это верхняя палуба, ходовой мостик. Это жилая палуба. Тут моторное отделение. Здесь топливный отсек. Рядом грузовой. Здесь водяные цистерны. Это кладовка такелажная и парусная. Пока тоже как грузовой. Здесь и здесь трюма. И места там, как говорят, внутри больше, чем снаружи. Здесь оружейная комната. Это проц-склад. Тут мастерская. Ну, в общем, боцмана хозяйство. Но ну, здесь рубка и мостик. Тут мы находимся, а тут экипаж. Действительно, место навалом. А вот эти неподписанные места. Здесь будут лазарет, электростанция, отсек вспомогательных механизмов. Тут будут три боевых поста, а здесь рубка дежурного офицера. Действительно, все по-взрослому. Только чего же ты так рано сверфей слинял? если еще так много не доделано. А потому, что все, что надо доделывать, другим знать не обязательно, ответил Иванович, пыхнул трубкой и добавил, напивая: Это наш с тобой секрет. Ну, согласен, доделывать, правда, много еще. А для этого мы завтра отправляемся к СР, а потом к Траулеру. Будем снимать все, иллюминаторы, провода, трубы, каютную мебель, камбузное хозяйство, Короче, все, чего тут не хватает. Хорошо, народ только расселить, побеседовать с каждым». ну у тебя весь день впереди», – улыбнулся Иванович. «А я пока бригаду на завтра скомплектую и инструмент подберу». Походили еще немного по кораблю. Иванович мне рассказывал все об устройстве более подробно. «А это откуда?» – спросил я, увидев подвешенный за трансом спасательный бот. «Так это же обшарпанный». Только отремонтированный и покрашенный. Надо будет еще и спасательные плоты на штатные места прикрутить. А потом Иванович вдруг спросил. А назовем-то как? Эм, вот тут подумать надо. Знаешь ведь, как вы яхту назовете? Ага, так она и поплывет. Знаю. Есть у меня вариант. И как же? Ты будешь смеяться. Не знаю. А что, так все плохо? Нет, я бы даже сказал, патриотично. но так говори уже, Аврора. Блин, тогда носовое орудие ставить не будем, улыбнулся я. Почему? Ну а вдруг услышу однажды залп утру, а потом ворвется ко мне в бунгало твой боссман с Маузером и скажет, кто тут временные сласти? Да ну тебя в баню, серый, я серьезно. Ну, если серьезно, то я не против. Строганов! Вдруг закричал Иваныч, «Вяжай название!». Босман засуетился и, прихватив с собой еще троих человек, убежал в кубрик. Через минуту они вышли оттуда с побрякивающим металлом мешком и отправились на нос, где вывесили с борта лежавшую на палубе люльку. Спустились с нее и начали приколачивать буквы. «Из чего сделали-то?» – спросил я у Иваныча, когда мы сошли на берег и наблюдали за работой босманской команды. «Из медной шины!» «Где взяли...» Да на пункте приема металла я там много чего нужного вообще нашел, а хозяин этого пункта очень неплохо приподнялся, кстати, на металлоломе. Он сейчас гостиницу с постоялым двором строит в лесном, прям олигарх по нынешним меркам. Окисляться будут буквы, Ха -ха, будут, но, но зато есть чем занять особо отличившихся. Ха -ха, будут драить, хихикнул Иваныч. Ну тоже верно. Через 40 минут по обоим бортам на носу сияло надраенными буквами слово Аврора. После волны день 201. Утром я сразу отправился на хутор к Михаилу Михайловичу. Даже не позавтракал, но с уверенностью, что баба Поля обязательно накормит меня чем-нибудь вкусным. И не ошибся. Мы с Михайловичем сидели под навесом у щитового барака и пили чай с блинами. Но значит так, Сергей. По людям вот какая картина у нас теперь. Всего 62 человека. Из них 12 детей, 22 женщины и 27 мужиков. Себя-то посчитал? А как же? Улыбнулся Михайлович усы и продолжил. Хотя в поле выходят все работать. Половина уже вполне своим хозяйством живет. Голодать, думаю, не будем. Уже излишки появляется кое-чего. А вот крупу да муку еще надо покупать. И сепаратор бы нам второй не справляется одним бабы. Буду иметь в виду, ответил я и сделал себе пометку в блокноте. «Фиму задачу. Пусть ищет». А, «Ага. И электричество бы нам сюда, на постоянное пользование. А то Федор опять генератор утащил. Ему нужнее, — говорит. Э, вот и таскаем его тудой-сюдой. А когда еще вы там свою станцию на водопаде сделаете?» «Ну, пожалуй, плечами». Э, «Вот и я что говорю. Надо дать нам на генератор». «Хорошо, заберемся снова, с пирса. Он там уже не нужен. Строительство кончилось, а много денег на его аренде Фима все равно не заработает». «Вот это уже дело», – ответил Михалыч и сделал отметку у себя в журнале. Э «Еще подсобники на Ходор нужны». «Так привез же Иванович вчера еще людей, и их всех тут расселили. Так что не хитри, Михалыч». «Ну, э так то разве подсобники? Ручки беленькие, согнуться боятся». А вот какие есть. Так что проводи, так сказать, политзанятия в стиле что потопаешь, то и полопаешь. Воспитывай, в общем. Тут тебе все карты в руки. А чего ты хотел? Люди-то городские, вот и приучай к земле. Но тады пущай не воют потом. Насубиса Михалыч. Сами сюда приехали. Вот, это другой разговор. А с подсобниками у нас проблема везде. Мы вот уходим сегодня в десятером с острова. «У нас тоже работы много». «Так, э, тот корабль ваш, мы его съесть не сможем, ежели что». «Зато на нем мы сможем привезти то, что можно съесть, и генератор тебе опять же». «Так что не начинай свою песню. Справляйся теми силами, что есть. Тем более, что и меньшим количеством народа. Вон чего наворотили», – сказал я и указал рукой на все еще строящийся хутор который действительно усилиями Михаила Михайловича превратился в самое настоящее фермерское хозяйство. ладно разберемся. Чайку подлить? Ага, наливай. С хозяйственными делами управился к обеду. Нашел Ивановича, теперь это было легко. У всех, кто был при должности, были рации. Взяли мы их из форы 60 штук, то есть 30 комплектов, в котором две станции, две гарнитуры, зарядное устройство и переходник под автомобильный прикуриватель. Чем решили вопрос оперативной связи. Да и поправили неплохо финансовое положение, так как в лесном у нас сразу купили семь комплектов. Чуть ли не оторвал с руками. Иваныч у пирса руководил погрузкой пустых бочек в трюм, параллельно раздавая водные набранному экипажу. "Ну что, когда выходим?" спросил я его, подождав, когда он закончит очередную матерную тираду. "А, серый. Ну так уже заканчиваем погрузку." Так что можешь собираться и давай на борт. Пока у меня располагайся. Только нижняя шконка моя. Так, а что мне собираться? Сейчас Мандарина походный комплект свой заберу и все. Ну, давай. В экипаже, кроме Иваныча, меня, Алексея и Василия, была босманская команда из четырех человек. И еще четыре подсобника. Вышли с сахарного, как только начала спадать жара. Скорость у Авроры была, конечно, не чита нашему трудяшке Мандарину. По заверениям Ивановича, максимальная скорость – 14 узлов, крейсерская – 11. Так что к СРУ подошли еще засветло и сразу принялись за работу. Я нацепил свой пояс, распихал под сумками инструмент и отправился по каютам СРа откручивать все, что откручивается – элементы мебели и обшивки, иллюминаторы, двери. Все, что откручивал, вытаскивал в коридор. А Алексей и еще один полный мужик, которого звали Глеб, Все это вытаскивал наружу и перегружал на «Аврору». Иваны с помощниками громыхали железяками в трюме, а Вася аккуратно разбирал радиорубку. Ужинали на берегу, когда уже совсем стемнело. Потом немного поболтали, выставили карул и разошлись спать. После луны. День 202 С утра Иваныч пошел править могильные холмики своих бывших сослуживцев. И я решил помочь. Убрали траву, почистили все, сделали даже градку из веток. Потом позавтракали и отправились к скальному архипелагу, где стоял траулер. Отходя от СР, Иваныч три раза дал сигнал сиреной. До траулера добрались тоже гораздо быстрее. И принялись за ту же работу, что и на СР, -е. Только еще и топливо надо было перекачать. И сразу заправить топливные баки Авроры. Провозились долго, особенно с такелажем и двумя кранами, сматывали тросы, перегрузили уцелевший якорь и выбрали якорную цепь. Еще сняли эхолот, кучу другого оборудования. А потом Иваныч несколько раз нырял в трюме, чтобы нащупать и снять датчик эхолота. Так что заночевали там же. Пришлось немного отойти от траулера и растянуть швартовые между торчащими из моря скалами. После волны. День 203. Вернувшись на сахарный, пришлось швартоваться так, чтобы не мешать отходить мандарину. Временно превратили катамаран в пирс. И снова закипела работа. Работа по оснащению, вооружению и достройке Авроры. Василий взял себе двух помощников, которые дружат с электричеством и умеют держать паяльник в руках и проконсультировавшись с Иванычем, принялись за проводку и установку оборудования. Иванович сформировал себе БЧ-5 и шаманил в моторном отделении и трюмах. Босманская команда, вооружившись плотницким инструментом, принялась за отделку камбуза, кубрика и экипажа и кают. А мы с Алексеем отправились на Мандарине в Лесной, купить по заявке Михаила Михайловича продуктов и материалов, а также забрать так нужный ему генератор. Пришвартовавшись на нашем Пирсе, где одно место уже всегда было забронировано, я отправился к Фиме, а Алексей решил проверить тернительский дом, забрать кое-какие вещи, да на могилку к отцу сходить. Договорились встретиться у Арайка через пару часов и там поужинать. Ну наконец-то! Воскликнул Фима, когда увидел меня. Привет! ответил я и пожал ему руку. Вы так редко стали появляться, как будто забыли про меня. Забудешь тебя? Как же? Улыбнулся я. «Ну, как торговля, как успехи в целом». «А хорошо, знаете ли. Даже очень хорошую прибыль дает агент пирса. Очень много стало всяких судов неместных появляться». «А откуда именно?» «И из Лунева, и те, кто вышли снова по хике живет. По одному-то в последнее время опасаются ходить. Вот и ходят караванами сразу, по несколько судов». «А чего опасаются?» Да, появилась какая-то то ли банда, то ли пихаты, если правильней. Сюда в бухту не суются. А вот на пути до Лунева нападают. И все чаще. Аслан на них даже облаву делал. Ну, поймали там кого-то. Вроде успокоились все на недельку. А потом опять. Ясно. Но это нормально. Сейчас люди будут искать разные пути выживания. И разбой один из самых легких способов. Ну, вы-то не разбойничаете? А откуда ты знаешь? Злодецкий прошипел я. «Ну нет, я-то знаю все о вас опухолас и про сахарный». Отмахнувшись, улыбнулся Фима. «Кассу снимать будете?» «Да, раскошеливайся, друг мой». Опять злодецкий прошипел я. Фима показал мне свой гроссбух, где действительно все очень точно и дотошно было расписано. Что продано, у кого что куплено, сколько поступило и зарплатная ведомость там же. В общем, все чинно и аккуратно. Фима отсчитал золотые и серебряные монеты. Исыпал их в небольшой деревянный ящик. А я расписался за полученные суммы в его журнале. 22-й в канале. Вдруг заговорила рация. На связь, одиннадцатый. На связи, ответил я. Серег, у Фимы что с бензином? Сейчас прошу. А что случилось? Надо забирать буханки из гаража. Да и с сарая перевезти инструменты и станки отцовские. В доме уже мародеры побывали. Понял, жди. Фима, бензин есть? «Суагах, 5 литров», – ответил он. 22 второй, есть бензин». «Принял. Тогда давай ко мне с бензином». «Принял. Жди». Фима вручил мне помятую 20-литровую канистру, и я, перехватил попутную повозку, отправился в поселок. Но что у тебя тут?» – поинтересовался я у Алексея, когда прошел с канистры в открытые ворота гаража. «Да полазили тут хорошо, и в доме, и в гараже. Погреб весь вынесли. Еду искали?» «Угу, еды-то теперь нет. Теперь будут тащить все подряд и менять на еду, твари!» «Сдать бы тебе этот дом, вон через Фиму!» «Хм, вариант!» – задумался Алексей. «Точно, пусть ищет клиента. А вообще у матери спрошу, да может и продадим его. Ну или так, с чего начнем? А бери вон воронку и заправляй, а я пока колеса подкачаю!» – ответил Алексей, разматывая шланг ножного насоса. Мы перетаскали в баханку кучу всего из сарая и гаража, а также из дома забрали все белье и домашнюю утварь. Потом Алексей краской на воротах написал. Сдается, обращаться в контору пирса Остров Сахарный, спросить Фиму. Завели машину и поехали на пирс, где подсобники помогли нам разгрузить микроавтобус и загрузить все в Мандарин. Куда также загрузили и электростанцию, которую использовали при строительстве пирса. Затем отправились на рынок выполнять заявку нашего старосты где наткнулись на только прибывший обоз из Лунёва. И сразу развернули одну повозку всем на военных процкладов с мешками муки, круп и еще какой-то мелочи на пирс, чему торговец был очень рад и не стал брать с нас денег за доставку. Но раз больше нет никаких дел, поехали к Арайку, поужинаем и домой, предложил Алексей. Поехали, согласился я. По узкой деревенской дороге буханка вырулила к бывшему магазину где Араик уже с размахом отстроил свое новое заведение. Очень важно, когда ты сам лично знаешь, как вести дело, и принимая к себе работников и требуя с них, ты прекрасно представляешь, что требуешь, и работники тебе отплатят качеством своей работы. Естественно, если они хотят с тобой работать дальше. А два новых официанта и милая женщина, работающая помощником повара, которых некоторое время назад нанял Араик, работать явно хотели и делали свое дело хорошо. Посетители у Араика теперь были всегда. Вкусная кухня, внимательное обслуживание, ну и сам Араик. Некоторые приходили к нему просто поговорить. Уазик скрипнул тормозами и остановился у декоративной ограды. Из сухих, не толстых жердей, уже почти заросший каким-то вьюном. Мы вышли из машины и направились ко входу в виде плетенной из таких же жердей арки. «Сергей Джан, дорогой!» Сказал с руками Араик и направился к нам. «Здравствуй, дружище!» Поздоровался я с ним и пожал его пухлую, но крепкую руку. Райк пожал нам руки и пригласил за свободный столик. "Сергей Джан, ты только сразу скажи, что кушать будешь, или так кофе шмофе кушать, дорогой, кушать? А что? Ну, шашлыки, салат, как Леха, Не против такого меню в самый раз", кивнул он. "Ну и медовушки, не сильно хмельной и холодной". Райк подозвал одного из официантов, передал ему наш заказ и сел с нами за стол. А с вами посижу, поговорим. Ты Сергей Джан уже давно не заходил, а обещал. Покачал головой Араик. Ну, Араик, ты же старый и мудрый армянин и должен знать, что самые дорогие гости – это те, которые редко заходят. Вай, хитрый ты, Сергей Джан, хитрый! Улыбаясь ответил Араик. Нет, Араик, просто мудрый. Официант принес на подносе из крашенной фанерки две тарелки с салатом и уже хотел было их поставить на стол, но Араик остановил его жестом. Достал из кармана белое полотенце и смахнул несуществующие крошки. «Вот теперь ставь, да?» – сказал он и сурово так посмотрел на парня. Потом подали шашлыки с баранины, лаваш и кувшин с медовухой. «Ну, рассказывай, какие тут новости? Ты же много с кем общаешься, многое слышишь», – сказал я и впился зубами в сочный кусок мяса. Разные новости, Сережа-чан. Например, ходил тот человек, спрашивал про экипаж одной лодки, оранжевая лодка. Райк многозначительно посмотрел на меня. «М -м, и что спрашивал? Просто спрашивал, кто такие, где найти. И? Да мало ли тут таких лодка. Кто-то приплыл, кто-то уплыл. Не знаю никакой экипаж, никакой лодка. Улыбнулся Райк, потом наклонился и сказал, нахмурив брови. Нехорошие они. Мне не понравилось. Понятно. Слунёва, наверное. Эти, как их? Матвеевы, Стоял Лёха. Ага, они самые. Вот же не имется. Что за семейка такая? Не знаю, Сергей Джан. Угу. Что ещё интересного? Люди говорят, что отсюда через перевал была ручей до волны маленький. Теперь река. Только по берегу там пробовали золото мыть. И как? «Есть там золото?» – ответил Араик. Потом опять наклонился и заговорчески прошептал. Люди говорят, что Аслан экспедицию туда отправил». «Экспедицию?» – переспросил Леха. «Да, десять человек уехало. Так люди говорят». «Ясно. А тут как, в лесном?» «А тут все течет, все изменяется. Люди дома строят, дела разные открывают. Есть совсем смелые люди, далеко ходят, всякое ищут». «И вот что». Опять передвинулся к нам Араик. Говорят, пришли один раз они привели тех, кто в лесу скитался после волны. Совсем был слабый они. Один бредил и что-то про склад большой говорил. Государственный склад и очень большой. И что он офицер, который этот склад охранял? О как! Росрезерв, что ли? Вай, не знаю. Резерв, шмезевр. Только потом он пропал. Кто? Ну, человек этот. Ну, так люди говорят. Искали его, говорят. И как? Нашли? Не знаю. Но то, что искали, сам выдал. Неделю люди от Аслана ходили в СД, все смотрели, спрашивали. Да уж, все чудесати и чудесатее, сказал Леха, закончив шашлыком. Ох, спасибо тебе, ораек, сказал я, отодвинув тарелки, налив себе медовухи и откинувшись на спинку стула. Накормил. Очень вкусно. На здоровье! Всегда рад тебе, Сергей Джан! И друзьям твоим рад! Сколько? 50 за все! Серебром! ответил Араик и показал жестом официанту, чтобы тот убрал тарелки. После ужина у Араика мы вернулись на пирс. Леха припарковал буханку у офиса. Сказал, что ее можно сдавать в аренду. Проверили груз, попрощались с Фимой и вышли в море. Часть груза была закреплена на палубе. А внутри мандарина стало очень тесно. Да и сам бот ощутимо просел под нагрузкой. Но двигатель работал ровно и без особых усилий. «Серый, на, глянь! Они давно за нами с самого лесного волочатся. Вроде и посудина крутая, а идут, как выжидают чего!» Сказал Лех и протянул мне бинокль, свесившись с крыши рубки. «А я знаю, чей это катер». «И чей?» «Есть такой бандос в Лунево, монах». Он вроде как по сопровождению грузов в бизнес наладил. Мне погранцы говорили, подержи штурвал. Сказал я и спустился в каюту, где извлек из кармана своего пояса клочок бумаги и вернулся в рубку. «Монах, вызывай отсюда, за которым ты плетешься уже час», сказал я в микрофон радиостанции, выставив нужную частоту. «Монах здесь», послышался в ответ. «У тебя тот же курс или чего нехорошее на уме?» «Ничего личного, мне за вас заплатили». «Матвеевы?» «Ну, угадал». «Монах, зря ты это. Во-первых, Матвеевы просто не правы. Уж не знаю, что они там тебе напели. Во-вторых, я тебя же потом тут порву, если в этих водах будешь делать свои дела». «Уже уплачено. Ничего не могу поделать. Пойми, это бизнес». «Видит Бог, монах. Не мы это начали». «Мне похрен, веришь, нет?» «Ну и нам тоже. Отбой связи!» Ответил я, видя, как Алексей уже пристраивает ПКМ на вертлюк и разложил стремянку. «Я готов, Серый. Разворачивай!» Сказал Леха в Мидланд. «И я готов!» Ответил я и, открыв нишу в рубке, извлек АКМ и подсумок с магазинами. Потом выкрутил штурвал и развернул мандарин на 180 градусов. Дал стоп, спустился вниз и перебежал по тюкам и коробкам к боковому люку. Катер монаха, увидев наш маневр, увеличил скорость и рванул на нас. С катера уже стреляли. Не менее четырех стволов. Где-то справа просвистело. Пару раз пули шлепнули по корпусу. «Не дергайся, серый. Это их стрельба, что трахаться в трусах. Действия есть, а эффекта нету». Услышал я голос Лехи в рации. «После меня можешь стрелять». Леха дал всего три короткие очереди. И я увидел, как катер потерял ход ткнулся носом в море и остановился. «Держи их!» Сказал Леха и спустился вниз. С катера больше не стреляли, но я отлично видел какое-то копошение. До них было около ста метров. Алексей показался с Беркутом и сказал «Выходи на связь, пусть поднимают руки, выходят на нос» и встают на колени с руками за головой. Я вернулся в рубку и продублировал просьбу Алексея, выкрутив громкость станции на максимум, чтобы Лехе было все слышно. «Иди нахрен!» – услышали мы в ответ, и тут же Алексей выстрелил. Я смотрел в бинокль и видел, как окрасилась красным часть борта катера. «На нос, на колени и руки за голову!» Повторил я в микрофон и увидел, что через несколько секунд двое вышли на нос и сели на колени, заложив руки за голову. «Давай, Серый, обойди их вокруг на этой дистанции, а я посмотрю!» – сказал Леха. На малом ходу мандарин описал круг. Леха все это время держал катер на прицеле и смотрел в оптику. «Чисто! Подходи! Я на захват!» Я подошел вплотную к катеру. И Леха с ТТшником в руках сиганул вниз. Связал пленных, а потом спихнул в море три трупа. Затем он подошел к трансу, осмотрел двигатели и крикнул. «Один движок покойник! Я ему блок размолотил!» Но вяжи этих хитманов получше! И лови канат! Катер домой потащим! Течи нет!» «Вроде нет». Через полчаса хода я почувствовал запах солярки, и потом двигатель чихнул и заглох. «Твою ж мать!» ргнулся я и полез вниз, к двигателю. Чинились около часа. Одна пуля пробила бочку дополнительного бака, куда я заколотил деревянный чопик, выструганный из отколотой деревяшки от багра. А вторая пуля, пробив кожух двигателя, черканула по трубке ТНВД. Насос, хапанул воздухом, прекратил подачу топлива. Перекусил трубку на насосе, отрезал кусок топливного шланга с разбитого двигателя и соединил концы трубки, доложив хомуты из проволоки. Потом прокачал лягушкой систему и завел двигатель. На Сахарном мы швартовались уже в темноте. Пленных привязали недалеко у пирса к дереву и приставили караул. А потом мы с Лехой отправились в баню, прямо посреди ночи. Вот что-то захотелось в баню, да и все тут. Конец первой книги. 2016 год. Читал Тед. До новых встреч!